Клев стоял возле короткого трапа, ведущего на бак. Примечание. Бак надстройка в носовой части палубы судна. Конец примечания. Матрос протянул Элис руку, но она отмахнулась с уверенностью, которой вовсе не ощущала. Её пышные юбки смещались о ступеньки, когда она карабкалась по трапу. На самом верху Элис наступила на оборку юбки и пошатнулась, едва не упав ничком. Госпожа Встревожена, воскликнул Клев. О, всё в порядке. Я просто немного неуклюжа, бывает. Она пригладила волосы, расправила одежду и выжидающе огляделась по сторонам. Палуба впереди сходилась к носу корабля, вокруг лежали канаты, крепительные планки и другие вещи, названия которых Элис не знала. Выйдя на самый нос, она увидела под бушпритом затылок совершенно Его волосы были тёмными и вьющимися. Подойди же к нему, подбодрил её Клев, поговори с ним. Элис слышала, как позади что-то бормочет Седрик. Не оглядываясь на спутника, она подалась вперёд, оперлась на ограждение и перегнулась через него. При виде обнажённой фигуры размером куда больше человека, она слегка вздрогнула, хотя ей и не впервой было смотреть на нагое изваяние. Совершенный был обращён к ней спиной. Он смотрел вперёд, скрестив на груди мускулистые руки. Добрый день, начала была Элис и осеклась. Так ли следует обращаться к живому кораблю? Именовать ли его господин мой или по имени, совершенный? Относиться к нему как к человеку или как к кораблю? Он совершенно оглянулся, вывернув назад торс и шею, чтобы посмотреть на неё. Добрый день, Элис Кинкорн. Рад наконец-то познакомиться с тобой. Обветренное лицо, голубые, пугающе светлые глаза, они словно заворожили Элис. Изваяние имело вполне человеческие цвета, но на лице проступала мелкая зернистость, текстура диво-дерева. И при всём том, Кожа в кавычках казалась живой и упругой, будто настоящая. Элис наконец осознала, что самым неприличным образом пялится на совершенного и отвела глаза. На самом деле меня зовут Элис Финбок, начала она и задумалась, каким образом корабль вообще узнал её девичью фамилию. Потом отбросила эту тревожную мысль и решила говорить откровенно. Я тоже рада поговорить с тобой. Я стеснялась сама прийти сюда на бак, потому что не знала, соответствует ли это правилам. Спасибо, что пригласил меня. Совершенный отвернулся от неё, снова устремив взор на рику и пожал обнажёнными плечами. Слыхом не слыхал ни о каких правилах насчёт разговоров с живым кораблём, ну, кроме тех, которые каждый корабль устанавливает для себя сам. Некоторые пассажиры подходят поздороваться сразу же, ещё перед тем, как зайти на борт. А некоторые так и не сказали мне ни слова, по крайней мере, в лицо. Через плечо он сверкнул в сторону Элис понимающей улыбкой, как будто её смещение развлекало его. А если уж пассажиры такие, что мне любопытство покоя не даёт, я приглашаю их сюда на бок поговорить. Он снова смотрел на реку. Сердце Элис забилось чаще. К щекам прилила кровь. Она не могла понять, польщена или испугана. Намекал ли корабль на то, что слышал их разговор о драконах? Она разбудила его любопытство. Что же, высокая похвала от создания, которое должно было стать драконом. Но под радостным изумлением таилось беспокойство, вызванное словами Седрика. Это был совершенный, безумный корабль, некогда известный как «отверженный». Разные слухи ходили о нём в удачном. Известен был и неопровержимый факт: он действительно убивал всю свою команду и не единожды, а несколько раз. Только сейчас, разговаривая с ним и видя, как он похоже самостоятельно прокладывает свой курс вверх по реке, Элис осознала, что полностью находится в его власти. Только сейчас она поняла, что этот корабль действительно живой. Живое и опасное существо, к которому следует относиться с осторожностью и уважением. Словно прочтя её мысли, совершенный снова повернул голову и обнажил в улыбке белые зубы. От этой улыбки по спине Элис пробежала дрожь. Она вспомнила, что сначала у совершенного было совсем другое лицо, но его изуродовали и зарубили в щепке. Одни говорили, что это сделали пираты, другие, что собственная команда корабля. Однако кто-то заново потрудился резцом над расщеплённым деревом, придав ему облик молодого мужчины, красивого, невзирая на шрамы. Молодость этого человеческого лица противоречила сложившемуся у Элиса представлению о совершенном, как о древнем и мудром драконе. Разитительное несоответствие тревожило. И потому, помимо воли, она заговорила едва ли неофициально. О чём ты желал поговорить со мной? О драконах, невозмутимо ответила. И о живых кораблях. До меня доходили слухи, что ты направляешься вверх по реке, а не в Трехог, где заканчивается мой путь, а дальше до Кассарика. Это правда? Слухи, хотела она спросить его, однако ответила: "Да, это правда. Я вроде как исследую драконов и старших И цель моего путешествия своими глазами увидеть молодых драконов. Я хочу изучить их, надеюсь, что смогу побеседовать с ними, расспросить, что в их родовой памяти сохранилось о старших. Она улыбнулась, довольная собой, и добавила: "Я была несколько удивлена, узнав, что никто не додумался до этого раньше. Может быть, и додумался но обнаружил, что разговор с этими жалкими тварями будет пустой тратой времени. Как это? Такое презрение к молодым драконам потрясло Элис. Они не больше драконы, чем я, небрежно отозвался Северный. Когда он оглянулся на этот раз, глаза его были серыми, словно штормовые тучи. "Разве ты не слышала? Это ползучие червяки, вот и всё". Они вышли из оболочек недоразвитыми и со временем не стали лучше. Змеи долго пробыли в море, слишком, слишком долго. А когда наконец двинулись в путь, выбрали неверное время года и прибыли на место истощёнными. Им следовало подняться вверх по реке поздним летом, накопив побольше жира. Тогда у них была бы вся зима на то, чтобы пережить преображение. Но они отощали, обессилели, и состарились. Прибыли поздно и провели в коконах слишком мало времени. Я слышал, уже больше половины из них умерло, и смерть остальных не заставит себя долго ждать. Изучай их, не изучай, всё равно ничего не узнаешь о настоящих драконах. Совершенно не смотрел на Элис. Взгляд его был устремлён вперёд, к верховью реки. Когда он качал головой, Деговю ще се чёрные волосы мели из стороны в сторону. Понизив голос, корабль добавил: "Истинные драконы презирали бы этих существ, точно так же, как презирали бы меня". Элис не могла уловить, что за чувство кроется за его словами. Может быть, то была глубокая скорбь или же полное пренебрежение к суждениям истинных драконов. Она попыталась подобрать ответ, который соответствовал бы и тому, и другому. Не два ли это было бы справедливо? Ты не мог выбирать, кем тебе стать, точно так же, как эти молодые драконы. Это верно, не мог. Я не мог предотвратить то, что сделали со мной люди, и не могу изменить содеянное. Но я узнал, что я такое, и решил продолжать быть тем, что я есть. Однако дракон не принял бы такого решения. И потому я знаю, что я не дракон. Тогда кто ты? Невольно вырвался вопрос у Элис. Ей не нравилось, куда свернула их беседа. Слова совершенно звучали почти обвинением. И будто бы от носового изваяния исходило напряжение. Или это только почудилось ей? Я живой корабль, ответил он. В его голосе звучала не злоба, но такие глубокие чувства, что казалось, сама палуба под ногами Элис дрожала. В этих словах обнаружила себя полная обречённость, словно совершенно и говорил о бесконечной, неизменной участи. "А ведь так и есть", вдруг осознала Элис. "Как же ты должен ненавидеть нас за то, что мы сделали с тобой?" Она услышала, как стоящий позади неё Седрик чуть слышно вздохнул, выражая неодобрение, но оставила это без внимания. "Ненавидеть вас", медленно повторил совершенно, словно пробуя на вкус её слова. Глаза его по-прежнему были устремлены на Рику. Корабль неспешно и уверенно шёл против течения. "Почему я должен тратить своё время на ненависть?" Но то, что было сделано со мной, конечно, непростительно, как мне посмотри. Но тех, кто это сделал, уже нет в живых. Их нельзя наказать или заставить попросить прощения. И даже если бы их наказали, или они попросили бы меня простить их, всё равно, что сделано, то сделано. Муки, испытанные мной, невозможно отменить. Похищенное будущее ко мне не вернётся. Принадлежность к моему изначальному роду, возможность охотиться и убивать, сражаться и спариваться, вести жизнь, в которой я не был бы ни слугой, ни господином, всё это навеки потеряно для меня. Он взглянул на Элис, синева его глаз выцвела до льдистой серости. Способна ли ты вообразить, чем можно восполнить эту утрату? Что за жертва послужила бы достойной расплатой за всё? Сердце Элис билось так сильно, что удары эхом отдавались в ушах. Так вот почему он столько раз опрокидывался и отнял столько человеческих жизней. Считает ли он, что в амщении умерло достаточно людей, или же потребует ещё? Элис молчала. Так что, какая жертва была бы достойной, настаивал корабль. Ни что из того, что может прийти мне в голову. Тихо ответила она, и сильнее сжало фальшборт, гадая, не решит ли сейчас корабль опрокинуться и утопить их всех. "И мне тоже", отозвался он. "Любая месть бессильна. Никакая жертва этого не загладит". Он снова стал смотреть на реку. "И потому я решил переступить через это. Быть тем, что я есть сейчас в этом воплощении" поскольку ничто другое мне недоступно. Вести ту жизнь, которую могу, пока это деревянное тело вмещает меня». «Так ты простил нас?» — вырвался вопрос у Элис. Совершенно и коротко хмыкнул. «Во-первых, я никого не прощал. Во-вторых, не понимаю, кто такие вы, которым, по твоему мнению, я должен мстить. Вот, например, ты передо мной не виновата». А если бы и была виноват, и я бы убил тебя, что с того? Неожиданно за спиной Элис раздался голос Седрика. Вот уж не ожидал услышать такое от дракона. Совершенно усмехнулся, в усмешке читались и весёлость, и презрение. Я уже сказал, я не дракон. Равно как и те твари, которых ты, госпожа, собираешься навестить и изучить. Затем я и позвал тебя сюда, чтобы сказать тебе это, чтобы сказать, что твоё путешествие бессмысленно. Изучение тех жалких червяков ничего тебе не даст. Исследовать их так же бесполезно, как и меня. Но почему ты не считаешь их драконами? В мире драконов они бы просто не выжили. Их бы убили другие драконы. Другие драконы не обратили бы на них внимания. Недоразуметые умерли бы сами и были бы съедены. Их память и знания сохранили бы те, кто съел их. Мне это кажется жестоким. Более жестоким, чем длить их никчёмную жизнь. Элис сделала вдох и постаралась говорить без дрожи в голосе. Ты решил продолжать жить таким, какой есть. Может быть, следует и им позволить сделать выбор. Мышцы на широкой спине совершенно напряглись, и Элис ощутила укол страха. Но когда он снова повернулся к ней, в его голубых глазах светилось искорка уважения, которой прежде не было. Совершенно медленно кивнул. "Верно сказано. Но всё же, когда ты будешь исследовать этих тварей, прошу тебя, помни: они не могут свидетельствовать о том, какими были драконы". Я слышал, что половина из них вылупилась без наследственной памяти. Как они могут быть драконами, если появились на свет, не зная, кто такой дракон? Это замечание повернуло мысли Элис в новое русло. Но ты-то знаешь, потому что, несмотря на форму, в которой ты ныне обитаешь, твоя драконья память должна была остаться нетронутой. Она крепко стиснула фальшборд утром. Воодушевлённая неожиданной надеждой. О, совершенный, можешь ли ты рассказать мне о них? Ты ведь настоящий кладезь знаний. Мне хочется услышать твои воспоминания. Сама идея, что драконы могут помнить свои прошлые жизни, слишком грандиозна, чтобы человек был в состоянии её осмыслить. Я бы так хотела услышать то, что ты пожелаешь мне рассказать и записать твоё повествование. Один такой разговор уже сделает моё путешествие не напрасным. Прошу тебя, обещай, что ты поделишься своей памятью. Последовало напряжённое молчание. Элис, предупреждающе произнёс Седрик: "Наверное, тебе лучше отойти от борта". Но она продолжала стоять на месте, хотя тоже ощутила волну беспокойства, пробежавшую по кораблю. Её движение утратило плавность. Палуба под ногами слегка дрогнула, даже ветер, дувший в лицо, сделался холоднее, или это ей показалось, и в этом гулком безмолвии прозвучали слова совершенного «Я предпочитаю не помнить». Слова как будто разрушили заклятие. Звуки жизнь неожиданно вернулись в мир. Позади себя Элис услышала чей-то топот, раздался женский голос «Звучит». Ты огорчаешь мой корабль, госпожа. Я должна просить тебя покинуть бок. Она не огорчает меня, Альтия, возразил совершенно. Элис повернулась и оказалась лицом к лецу с капитанской женой. Она уже видела Альтию, когда садилась на корабль, и даже несколько раз беседовала с ней, но чувствовала себя в её присутствии неуютно. Альтия была невысокой, с длинными черными волосами, которые собирала в хвост, носила она матросскую робу, правда, из тонкой ткани и хорошо пошитую. Это смотрелось странно, женщина в штанах и рубахе. Менее подходящее для достойной женщины одеяние Элис и вообразить не могла, и все же сама неуместность этого костюма, казалось, подчеркивала женственность форм Альтии. Глаза у нее были темными и... И сейчас в них пылал то ли гнев, то ли страх. Элис отступила на шаг и коснулась ладонью руки Седрика. Тот повернулся так, чтобы встать между женщинами и сказал: "Я уверен, что госпожа не хотела ничего плохого. Корабль сам попросил нас прийти и поговорить с ним". "Да, так и было", подтвердил Севершенн. Он повернулся, бросив на них взгляд через плечо. «Ничего плохого не случилось, Альтия, уверяю тебя. Мы говорили о драконах, и, естественно, она спросила меня, помни ли я о том, каково быть одним из них. И я ответил, что предпочитаю ничего не помнить». «О, кораблик!» — произнесла Альтия, и у Элис возникло чувство, будто ее, Элис Финбок, здесь вообще нет. Альтия Трелл даже не взглянула на нее, шагнув на нос туда, где прежде стояла Элис. Прислонившись к борту, жена капитана уставилась вперед, на реку, словно слившись мысленно с кораблем. Сосенный раздался вдруг позади их, писклявый детский голос. Элис обернулась и увидела, что на бак карабкается мальчик трех-четырех лет от роду, босоногий и голорукий, он почти до черна загорел на солнце. Промчавшись на самый нос корабля, ребенок упал на четвереньки и просунул голову под ограждение. Элис ахнула. Ей показалось, что он вот-вот вылетит за борт. Но вместо этого мальчишка закричал «Сесенный, тебе холосё!» Детский голосок был полон тревоги. Корабль повернул голову и посмотрел на ребёнка. Губы из вояния странно дрогнули, а потом растянулись в улыбке, преобразившей его лицо. «Всё хорошо!» «Лови мя!» — велел мальчишка, и прежде чем мать успела обернуться к нему — бросился в подставленные руки фигуры. «Полетай, мя!» — велел непоседа. «Полетай, мя!» как — как тлакон. И без единого слова корабль повиновался ему. Держа ребенка в сложенных чашей огромных ладонях, совершенный раскачивал его взад-вперед. Мальчик бесстрашно навалился грудью на сплетенные пальцы фигуры и раскинул ручонки в стороны, словно крылья. Корабль осторожно покачивал ладонями, Ребёнок наклонялся то вправо, то влево, изображая полёт и весело повизгивая. Напряжение, витавшее в воздухе, неожиданно ушло. Элис гадала, помнить ли ещё совершенно об их присутствии. "Оставим их ладно", тихо предложила Альтиа. "А это не опасно для ребёнка с ужасом?" спросил Седрик. "Безопаснее места для него не найти", уверенно ответила Альтиа. И для корабля тоже ничего лучше не придумаешь. Прошу, она указала на лестницу, ведущую на нижнюю палубу, и обратилась к Элис. Не пойми меня неправильно, но я предпочла бы, чтобы ты больше не говорила с совершенным. Но он сам пригласил меня на переднюю палубу, возразила Элис, чувствуя, как вспыхнули её щёки. Несколько не сомневаюсь, спокойно ответила Альтия. И тем не менее я был бы рада, если бы впредь ты отклоняла такие приглашения. Она умолкла, словно закончив разговор. Но потом, когда Элис повернулась и подобрала юбки, чтобы спуститься по трапу, капитанша добавила понизив голос: "Он хороший корабль. У него великая душа. Но никто не знает заранее, что может расстроить его, даже он сам". Ты веришь, что он действительно забыл своё драконье прошлое?" осмелилась спросить Элис. Альтия на миг плотно сжала губы, потом произнесла: "Я предпочитаю верить своему кораблю. Если он говорит, что забыл, я не стану просить его вспомнить это. Некоторые воспоминания лучше не тревожить. Иногда если что-то забываешь, то лишь потому, что это лучше забыть". Элис кивнула, Она уже собиралась поставить ногу на первую ступеньку, когда снизу донёсся мужской голос. "Совершенно в порядке?" спросил капитан Трэлл, глядя вверх. Элис покраснела. Она уже почти сошла с бака на трап, и её юбки едва не оказались у него прямо над головой. "С ним уже всё хорошо", заверила Альтиа. Затем, увидев, что Элис в затруднении, спокойно предложила: "Брэшен, не поможешь ли госпоже Финбокс спуститься?" Конечно, ответил тот. Благодаря капитану Элис сумела сойти вниз куда более пристойным образом. Через несколько секунд Седрик присоединился к ней на палубе. Он протянул руку, и Элис с радостью приняла её. События последнего часа взволновали её, и впервые она всерьёз усомнилась в том, что отправилась в путешествие не зря. Дело было даже не в молодых драконах, которые, по словам корабля, недостойны называться драконами, и не в том, что у них может не оказаться на следственной памяти. Главное, Элис вдруг поняла, что недооценивала все сложности общения с этими существами. Разговор с Совершенным изменил ее представление о драконах. Прежде она думала, что ей предстоит встреча с юными созданиями. Но на самом деле они не дети». Точно так же, как Тенталия не была детёнышем, когда вылупилась. Конечно, эти могут оказаться мельче и с изъянами, но обычно драконы выходят из оболочки взрослыми.